Глава 95. Истинный смысл снежного кома В республике Леосфинкс Джаспир Лайя все это время посвящали организационным моментам, связанным с торговым союзом Титан. И далеко не все смотрели на это дело с одобрением. В частности, несколько ключевых членов бизнес-клуба Крона были недовольны действиями их председателя. Клуб Крона, хотя и не являлся сам по себе торговым союзом, фактически выполнял некоторые функции подобных объединений, например предоставлял всем площадку для ведения бизнеса. К тому же, сосредоточив огромное количество ресурсов в своих руках, они обеспечили себе определенное политическое влияние в своей стране. Их даже тайно называли «малым парламентом Леосфинкса». При этом никто никому не подчинялся, а в делах все знали меру. Лая же в последнее время явно продвигала Джаспера, этого бойфренда, несколько подков на женщин. К тому же они создали такую шумиху вокруг проекта, связанного с Солнечной системой. Мнения внутреннего круга на этот счет были разными. Однако в конце концов решено было сделать Лайли одолжение. Незачем ссориться ради такого пустяка, тем более что эта девушка имеет хорошую репутацию. Из-за этого даже те, кто желал сместить Лайю, по меньшей мере хотели подождать провала этого проекта. нового проекта. Дейдара Титан – неплохое место для инвестиций, но далеко не для всех. «Во всяком случае, бизнесменам из сферы развлечений и услуг там делать было нечего». «Говорят, на Дейдаре даже магнитомобили не работают». «Так и есть. И не только они. По слухам, главным транспортным средством там является... Кто бы мог подумать? Железнодорожный поезд! Я же ничего не перепутал? Разве приятно жить в таких условиях? И чего их не устроил вариант стать ресурсодобывающей планетой? Этим дейдарианцам следовало продать права на добычу Аслану или обедану, да и купить себе материк на другой планете». Тогда бы и войны никакой не произошло. Учитывая великодушие первых, можно было бы целую планету купить. Потом основать государство, вступить в коалицию Млечного Пути на правах верного союзника Аслана. Это был типичный разговор ради самого разговора, при котором ни одна из сторон и не задумывается о том, что говорит. «Ну какое детей отвергнет мать за то, что она недостаточно хороша? Да при том, не просто отвергнет, а еще и кинется в объятия мачехи». Однако кому есть до этого какое-то дело, когда можно высказать свое эгоистичное мнение, и тебя поддержат. И самое главное в таком деле, это обвинять и обвинять, даже если не за что. Тем временем Алая как раз наслаждалась послеобеденным чаем. Но то, что называлось послеобеденным чаем, на самом деле было важным мероприятием. Все присутствующие на этом собрании были знатными и высокопоставленными людьми. Алая, твое решение пропустить завтрашнюю охоту окончательное? Алла Хан пригубил чай из изысканной чашки в своих руках, поднял голову и посмотрел на свою старую знакомую. Ему была известна целью сегодняшнего прихода, однако, к сожалению, его не привлекал торговый союз Титан. Лайя слегка улыбнулась, глядя на темно серую макушку Хана. Один из отличительных знаков клана Брайт. «Завтра у меня назначена встреча с другом». «Какая досада! Однако, что за друг?» Аллахан не только не был заинтересован в торговом союзе «Титан», но и полагал, что на этот раз Лая немного заигралась. По его мнению, на Дейдарии впрямь есть неплохие возможности для развития бизнеса, но если бы он был на ее месте, ни за что бы не стал вкладывать в это дело столько своих сил и ресурсов. Ключевая проблема состоит в том, что руководят этим проектом не они. С их положением в коалиции Млечного Пути, с какой стати им присмыкаться перед босиками солнечной системы? Это вопрос не денег даже о репутации. Лайя раньше была такой здравомыслящей девушкой, каким образом ее IQ упал так сильно после того, как она нашла себе парня. Немало личностей, входящих во внутренний круг, ждали, когда Лайя обернет все в шутку. Особенно те, кто имели на нее виды ранее. На сближение Лайи и Джаспера обращали внимание, и, несмотря на то, что они до сих пор не объявили о своих отношениях, многие не раз и не два видели, как эти двое общаются совсем не по-дружески. К тому же, что касается нынешней ситуации, несмотря на то, что торговый союз Титан неплохо развивается, вложение Лайя далеко не прямо пропорциональны возможным рискам. Высокопоставленное лицо из торгового союза Титан. «Хан, как твой старый друг, скажу прямо. Тебе все таки стоит поучаствовать в данном мероприятии. Это отличная возможность», — сказала Лайя. Клан Брайтов, стоящий за этим человеком, являлся кланом, глубоко укоренившимся в Республике Леосфинкс. И она так яро пыталась убедить его в первую очередь, чтобы укрепить свои связи на будущее. «Сожалею, я слишком занят текущими проектами». Пожал плечами Аллахан, по-прежнему не заинтересованы ее предложением. Даже если бы он и заинтересовался, Аллахан не намеревался вступать в торговый союз с такой моделью сотрудничества. «Чай сегодня хорош, не правда ли? Через некоторое время соберется заседание. Если у тебя будет время, приходи послушать. Поможешь мне советом?» Алайя с улыбкой подлила собеседнику добавки. Это его последний шанс. Ничего страшного, что ему достает дальновидности, клан Брайт, стоящий за его спиной, стоит усилий, затраченных на то, чтобы привлечь их на свою сторону. Вдобавок Аллахан помогал ей в прошлом. Какая жалость, что сейчас его останавливает затруднение в виде так называемой репутации, из-за чего он упускает такую хорошую возможность. Аллахан улыбнулся и вновь пригубил Чая. Сложно устоять перед таким радушием. Хорошо. Ему тоже нравилась Лайя, но его симпатия была поверхностной, как при просмотре фильма, когда тебе нравится главная героиня. Стоит отвернуться, как твое внимание захватит другой фильм и другая женщина. Тем не менее, быть другом такой красавицы, почему нет? Только вот раз уж он был мужчиной, то его отношение к ней было особенным. Он желал ей лучшей жизни, и потому помочь он, возможно, и не сможет, но высказать пару замечаний запросто. Однако, чего Аллахан не учел, так это время заседания. Оказалось, что оно состоится ночью. Прождав столько часов, он, само собой, был не в лучшем расположении духа. Логично, что такое время выбрали для удобства остальных. У них здесь была глубокая ночь, а у других там белый день. Это нормальное явление в бизнесе межпланетного уровня, но с какой стати именно они должны подстраиваться под них? Лайя слишком невыгодно для себя определил свое положение, это слишком низко. В процессе торговых переговоров обычно слабая сторона подстраивается под сильную. Однако, Солнечная система? Сильная страна? Серьезно? Началось все не очень хорошо, но раз уж остался, Аллахан все-таки хотел посмотреть на то, что будет. Какая жалость! Вина этого года на весь млечный путь не найдется и сотни бутылок! А на прошлом аукционе мне побывать не удалось, к сожалению. Есть вещи, которые только за власть деньги не добудешь однако людей их уровня другие и не интересуют. Вещи, которые достать слишком легко, как бы хороши они ни были, и минуты их внимания не удержат». ее улыбнулась. «Такая покупка – это хорошая инвестиция. Берегись убытков!» Хохотнул Аллахан. Эта двусмысленная фраза должна была дать понять, что его однозначно не убедить одной только бутылкой вина. На носу 11 часов Джаспер торопливо прибыл вовремя, Алая отвечала за все в целом, а он прикрывал ее тыла, как бы сложно это ни было. Последние несколько дней он хлопотал как сумасшедший, но увидев самого Аллахана в плоти, его глаза невольно прояснились, и он тут же с энтузиазмом поздоровался. Ха-ха, Джаспер, ты так любезен, мне прямо неловко. Я сегодня к вам случайно заглянул и решил остаться за компанию. За компанию? Джаспер заулыбался. Прежде они никогда не общались. Он лишь слышал о нем пару раз. Дала я упоминала, что этот парень бегал за ней когда-то, но вел себя при этом весьма достойно. Еще она сказала ему, что Хан один из представителей клана Брайт, так что будет неплохо перетянуть его на свою сторону. В таком случае очень рад твоему присутствию и надеюсь услышать твои советы касательно всего этого. Ровно в одиннадцать часов заседание началось. Янсиасу оказался первым подключившимся удаленно. Он щурился в улыбке, ставшей визитной карточкой его альтер-эго Тирана Су. «Позвольте представить, господин Янь Сиасу – главное ответственное лицо со стороны Солнечной системы, а также представитель нашего торгового союза. Аллахан – мой друг!» Небрежно представила обоих Лайя. Сегодняшнее заседание было встречей для знакомства, дискуссия не несла существенного рабочего характера. Увидев Яня Сиасу, Аллахан оказался несколько ошарашен. С чего вдруг он нацепил эту фальшивую улыбку? Похож на владельца мелкого придорожного магазинчика. Конечно, солнечная система убогая дыра, но не до такой же степени. Аллахан тут же пожалел, что остался ради бутылки вина. Он здесь, чтобы любоваться этой продажной улыбкой? Вслед за этим один с другим начали подключаться и остальные важные фигуры всех рангов из солнечной системы, присаживаясь за виртуальный стол для переговоров. К этому времени Янь уже выглядел значительно серьезней, однако для Хана первое впечатление уже сложилось и было сложно обратить свое внимание на другие вещи. Алая, у меня еще! Он привстал, собираясь уходить, и так потратил слишком много времени. Люди из Солнечной системы, подсоединившиеся позже, оказались куда более обаятельны, но проблема была в том, что их председатель Янь Когда Алая представляла их друг другу, он ни слова любезности не сказал. А какой начальник такие подчиненные? Безпомощность отдельного подчиненного влияет на него одного, беспомощность же начальника влияет на весь коллектив. На тот же момент в вспышке света к совещанию присоединился еще один человек, но в этот раз он появился с другой стороны стола, а значит, это уже не представитель Солнечной системы. Интуиция Аллахана заставила его проглотить конец своей фразы, потому что он увидел хорошо знакомую ему фигуру, которая не должна быть здесь. Айцао ⁇ любимая дочь неба из Федерации Ледяных облаков. Уникальный феномен для сферы бизнеса, на которую даже такой, как он, смотрел почти что снизу вверх. Аллахан тут же свернул свою надменность. И она вступила в этот торговый союз. Да еще и не является здесь главной. Неужели такая хитроумная девушка, как Ай Цао, позволила себе обмануть? Да нет же, это ведь сама дьяволица финансового мира из Федерации ледных облаков. В одно мгновение Аллахан растерял все желание уходить. Затем он заметил, как яйца бросила кивок, приветствуя инисиасу, что показывало наличие добрых отношений между ними. Крупные фигуры Федерации Ледяных Облаков прибыли в полном составе, а затем показался парень с Кларка, тоже известный. Осталось только одно место. Сверкнула вспышка. На последнем месте появилась изящная молодая девушка с узнаваемой комплекцией человека из Федерации Близнецов. Заинтересованность в глазах Аллахана читалась теперь еще лучше. Некоторые бы сказали, что эта девушка весьма милая и очаровательна, другие, глядя на нее, могли бы начать вздыхать восхищение от такого небесного создания из системы близнецов. Но Аллахан недавно сопровождал отца во время визита к нынешнему представителю парламента коалиции Млечного Пути. Тогда это особо сидела в саду и читала. Отцу был известен, его романтический характер, и он специально предупредил о ней: Я зовут Лоэр. Она является дочерью председателя и его самым больным местом. Обидишь ее, ты троп! В следующий момент он услышал, как Лая представила девушку: Госпожа Лоер, главный советник нашего торгового союза. Да что это за торговый союз-то такой? Судя по всему, это была первая встреча для всех крупных акционеров торгового союза Титан. Никакого обсуждения конкретных деталей, но все присутствующие, очевидно, остались довольно увиденным. Все оказалось даже лучше, чем они себе представляли. В особенности же это читалось на лицах представителей Марса и Луны. Изначально они были достаточно самоуверены, но после того, как одна за другой появлялись крупные фигуры, они поняли, что им следует вести себя правильно. У Аллахана прямо таки сердцебиение участилось. В таком деле совершенно неважно, удастся заработать или нет, куда важнее оставить Луэр хорошее впечатление о себе.